Глава 5. Прекрасно побережье Балтики весной и летом. Песчаные пляжи, теплое ласковое море, светлые леса и все, что нужно для хорошего отдыха. Но не всем это спокойствие по душе. Сотни нарушителей границы пытаются прорваться по водам Балтики из СССР и сопредельных государств. Везут золото, валюту, дефицитные товары и, самое дорогое, кровь для переливания. которая сейчас на рынках Еврорейха стоит по весу серебра. Находятся среди советских людей несознательные граждане, которые готовы отдать свою кровь и частичку жизни для усиления вражеских энергетиков. Но на страже границ советской Родины стоят пограничники отдельного погранотряда «Балтика» и отряд охраны водного района «Балтфлота». Моряки-пограничники и военные моряки зорко следят за неприкосновенностью границ. Советские люди для этого вооружили наших воинов самым современным оружием и техникой, равной которой нет в мире. Вот наблюдатели на станциях энерголокации обнаружили быстро приближающийся к границе СССР объект. Сразу же точка возможного пересечения границы становится известной морякам, и оперативный штаб быстро решает, какими средствами и силами будет осуществлен перехват цели и какая участь ее ждет. В некоторых случаях нарушителя захватывают, а иногда просто топят, чтобы другим неповадно было. В этот раз на перехват отправляется новейший экраноплан «Сапсан» с бортовым номером 17 и собственным именем «Резкий». Экраноплан похож и на самолет, и на скоростной корабль, но летит на сверхнизкой высоте над водой, не касаясь ее, но и не поднимаясь высоко. За счет потоков воздуха, взаимодействующих с водной гладью, Энергоплан двигается в очень экономичном режиме, куда более экономичном, чем самолет, но в любой момент может перейти в глиссирующий режим и просто остановиться на воде для совершения необходимых действий. Экраноплан также легко преодолевает заснеженные равнины и замерзшую водную гладь, становясь поистине неоценимым транспортным средством, обладающим всеми достоинствами наземной машины и сохраняющим преимущества машины воздушной. На борту экраноплана отделение морских пехотинцев и экипаж из пятерых морских летчиков. Вооружен экраноплан автоматической пушкой калибра 30 мм, пулеметом Владимирова и парой с танковых пулеметов ПК. При максимальной скорости в 500 км в час у нарушителя нет никаких шансов. Вот экраноплан догоняет быстроходный глиссер, и тот резко поворачивает, желая скрыться, но оператор пушки парой метких выстрелов превращает глиссер в пылающий костер. И так будет с каждым. Смерть нарушителем государственной границы СССР. Учебный фильм для курсантов высших военных заведений. Курса «Новая боевая техника». Москва. Правительство Союза СССР. Министр финансов Зверев докладывал на коллегии Совмина о текущей ситуации с финансами. Таким образом, можно сказать, что выемка у населения свободных средств в основном закончена. На руках остаются примерно 15% от прежних запасов, что мы считаем не только приемлемым, но и желательным. В общем и целом, положение с притоком средств и возвратом их в систему стабилизировалось, и мы начинаем выводить из оборота излишки денежной массы, которую накопили за предыдущие годы. «Конечно, в первую очередь выводим ветхие и грязные купюры, но вместе с тем и банкноты, не имеющие защиты С2 и С3. В связи с этим закончено досрочное погашение облигаций государственных займов первых лет и начато погашение займов с тридцатого года по сороковой «Арсений Григорьевич, мы не торопимся», — уточнил председатель правительства Булганин. «Нет, Николай Александрович», — Зверев покачал головой, — «самое время». Плюс строители готовят новые проекты кооперативных домов с улучшенной планировкой, да и автомобилисты наконец-то разродились новым москвичом. Конечно, успех охотника нам не повторить, хотя кто знает. Николай Александрович поспешил перехватить нить разговора руководитель Министерства внешней торговли. Италия требует еще охотников. Выяснилось, что машина идеально подходит их пограничникам. А еще машину хотят в Бразилии, Австралии и еще в трех десятках стран Так УВЗ вроде должен был взяться. Не успевают с новым цехом. Пусть переводят охотники на танковый конвейер. Танков уже наделали столько, что пилить будем лет 50 «Взвоют военные-то», это сказал зампред правительства по машиностроению Василевский. «Придется им посулить хоть пару тысяч штук охотников». «Ну так дайте, не врагу же даем, своим защитникам», — буркнул Булганин. «Да и с этими машинками одна экономия выходит». «Сделаем». Василевский кивнул и что-то черкнул в блокноте. «Что по 104-м?» Примечание. «Имеется в виду Ту-104». Комиссия подтвердила неустранимый дефект в системе управления лайнером. хмуро объявил министр авиационной промышленности. «Нужно снимать машину с рейсов. А у новой машины опять проблемы. У 114-го что-то с системой управления и с крылевыми баками». «Так решите их!» Булганин нахмурился. «Машина на испытаниях с 57-го». и конца края этому не видно. Передайте товарищу Туполеву, что у нас есть Ильюшин и Яковлев, и они тоже делают свои машины. Мы пошли на то, чтобы сконцентрировать тему с дальнемагистральными машинами в конструкторском бюро Андрея Николаевича, и я боюсь, что это было неправильное решение. Особо передайте. Упаси его, Ленин, передать в производство сырую аварийную машину. Вы меня поняли? — Так точно, товарищ Булганин. Министр сел, обливаясь потом. — Так... Булганин задумался. Впрочем, он всегда быстро принимал решения. «Начинайте снимать с регулярных рейсов 104-й и отправляйте их на завод. Пусть делают из него транспортник или еще что, но чтобы людей он больше не перевозил. И обязательно пусть сделают систему покидания экипажем в полете. А на 30-м заводе чуть поднажмут для замещения 104-го Ильюшинами». Примечание. Речь идет про Ил-18. «Но тоже строго предупредить насчет качества». «Не Боинге же нам покупать, в конце концов!» Тема с высокоточными станками возникла не на ровном месте. Вначале ее было слово, и слово это было из докладной записки Мечникова председателю правительства. Там суммировалось то, что Булганин и так знал, но разложено по полочкам было впервые. Советский Союз производил много стали, очень много, больше, чем США, если брать на душу населения Но сталь это преимущественно была дренного качества. А раз сталь плохая, значит инженерам приходилось компенсировать качество материала его толщиной. Плюс невысокое качество обработки металла. Вот и выходило, что та же коробка передач в Союзе была вдвое тяжелее, чем в Европе. Когда пошли изделия компактные, вроде квадроциклов или микроавтомобилей, дефицит качественной стали сказался мгновенно. Но если со сталью проблема имела быстрое решение, например, выплавлять сталь с лигирующими присадками и не выплавлять прочее барахло, то со станками дело сразу встало. В Союзе просто не было нужного количества машиностроительных станков такого качества, которое требовалось. Ни станков, ни прессов. А высокоточный пресс – это основа современного производства, потому что позволяет получить деталь в ходе одной технологической операции – ну или сократить эти операции до минимума. минтяжмаш в исполнении постановления правительства уже изыскивал резервы для повышения точности и качества выпускаемой продукции. Но не было системы, при которой любой завод или фабрика могли спроектировать, заказать и поставить линию для производства изделий высокой степени точности и качества или заказать такие изделия на стороне. Вот такую систему и поручили создать Александру и Артуру Христиановичу. Москва еще помнила Артузова, поэтому он быстро наладил старые связи. К его удивлению, огромное количество людей, которых он знал как военных или специалистов в разведке и контрразведке, трудилось в народном хозяйстве. Армия за последние пять лет сильно сократилась в количестве, и многие были рады найти хоть какое-то приличное место, а не прозябать на пенсии. Да, пенсионные выплаты позволяли жить не беспокоясь, но люди хотели совсем другого. Власти, известности... чтобы пионерки на улице узнавали. Поэтому страсти в министерствах и ведомствах кипели нешуточные. С пристальным интересом, который проявляли к Мечникову берия Сталин и Булганин, Александр был в значительной части вне интриг. Но это не значило, что его не будут пытаться использовать в своих интересах. Но путнику это было так же смешно, как и дамские ужинги. Демонстрации шеи, накручивание локонов на пальчик, картинное шевеление бедрами и прочее. Поэтому, когда очередная московская дама начинала с придыханием рассказывать ему, какой он гений и вообще молодец, сразу становилось понятно, что во второй серии она будет родить за какого-то человечка, которого нужно пристроить на теплое место. И даже его тренированная память временами давала сбой, когда подходила очередная красотка или питала что-то вроде «Я Маша». «Вы что, меня не помните? Нас знакомили у каковских-таковских». И не ходить совсем было тоже неправильно, потому что это означало быть вне общества. Но зато на таких встречах Александр частенько пересекался с интересными людьми. Вот и сейчас в загородном доме у Алексея Николаевича Толстого собралась шумная компания, и среди театральных, музыкальных и прочих знаменитостей в самом углу сада Мечников увидел скромно сидящих в беседке Клеменова и Королева, творцов советской космической программы. Оба щеголяли новенькими значками Сталинской премии и орденами Ленина, которые по традиции делались из чистого золота. Александра уже знакомили с ними во время прогулки на пароходе. Тогда он перекинулся буквально парой протокольных фраз, добавив, что в следующий раз они, наверное, отправят на орбиту женщину. Собственно, на этом обмен любезностями и был закончен. Но совсем еще молодого парня со звездой героя и знаком магистра, который свободно общался со Сталином и Избирией, называя их по имени-отчеству, невозможно было не запомнить. Поэтому они привстали, приветствуя Мечникова, и даже развернули для него третий стул, приглашая в свою беседу. «А вот что юные дарования нам расскажет о перспективах покорения космоса?» — с лукавой усмешкой спросил Клеменов. «Наверняка ведь в космос рветесь». «А смысл?» Александр присел в плетеное кресло и с улыбкой поблагодарил совсем молоденькую подавальщицу, которая разносила напитки. Другие планеты Солнечной системы, насколько я знаю, необитаемы. На ближайшей звезды около четырех световых лет. И совсем не факт, что там, на орбите звезды, есть планеты. Еще меньше шанс найти там планету, пригодную к жизни. Таким образом, возможность обнаружить на ближайшей к нам звезде уже развитую жизнь статистически ничтожна. Но вы, товарищи, не переживайте. Политика сложная штука. И на ваш век игр с орбитальными полетами хватит. Сначала человека, потом забросить несколько человек, следом, скорее всего, женщину. Далее можно организовать стыковку на орбите или вообще полет какой-нибудь дурацкий, например, на Луну. Это почему дурацкий-то? королёв даже оторопил. Будучи настоящим фанатиком ракетной техники, он считал каждый, даже самый маленький шаг человека в космосе эпохальным. «А каких сакральных знаний вы хотите добиться этими полетами?» Александр сделал глоток принесенного ему сока. «Молодой человек!» — Королев покровительственно улыбнулся. «Решение инженерных задач такого уровня продвигает все человечество вперед». «Вот вы инженер!» — Александр кивнул. «Талантливый, а, возможно, даже гениальный. И вы должны понимать, что решение инженерной задачи есть не только ее решение как таковое, но и минимизация затрат на это решение. Например, нам нужно построить автономный обитаемый модуль». так почему обязательно на орбите? Для чего нужно сжечь 100 тонн горючего, чтобы закинуть капсулу на орбиту? Постройте такую же капсулу на дне океана, и там точно будут новые открытия и прорывы. А в космосе? Есть ли у вас хоть одна внятная цель для пилотируемой программы? Полет на Луну? Ну, походите по нашему спутнику, ну, поставите флаг, оставите вымпел. Для политики это очень много. Но в смысле науки – Возьмете несколько килограммов лунного грунта или камней и будете вглядываться в него в поисках философского камня? — Не сердитесь, — Александр поднял раскрытые ладони. — Вы уже сделали огромное дело для страны, выковав ее атомный меч. Но я считаю, что космическая программа в ее нынешнем виде — это только и исключительно политика. — Что бы вы еще понимали в этом? — фыркнул королёв Космос — это задача совсем другого масштаба, даже не планетарного. А без этих первых шагов не будет и остальных. — Возможно, — Александр кивнул. — Только никакого освоения космического пространства с помощью ракет не будет. — Вот тяна. А это еще почему? Клеменов даже привстал от такой наглости собеседника. — Давайте посчитаем. До Марса, к примеру, 200 с небольшим миллионов километров. Мы можем разогнать наш корабль до второй космической, что примерно равно 11,2 километра в секунду. Это 28 440 км в час. Это 293 дня полета. И это при условии, что мы приобретаем нужную нам скорость в момент старта и гасим ее в момент касания атмосферы Марса. Можем посчитать даже самый жесткий вариант, когда ракета будет идти половину пути, постоянно ускоряясь, и вторую половину, гася скорость. То есть с постоянным расходом топлива. Но тогда полет будет вообще по цене корабля из бриллиантов, но все равно это значит, что никакой помощи с Земли можно не ждать. Это будет дорога в один конец. Люди что-то будут ковырять там в грунте, возможно, выращивать какие-то растения под куполами, но это не колонизация. Колонизация — это города и инфраструктура, ну, как минимум, в ближайшем будущем. А если для заброса килограмма массы на Марс требуется тонна топлива, это просто изысканный способ уничтожения ресурсов. «И что же, вы считаете, что мы делаем бесполезную работу?» Королев, бледный от злости, едва удерживал себя в руках. «По правде, он уже высказал бы этому мальчишке, что он думает, а точнее, выпорол бы его. А вот боевые ордена до знак магистра как-то сразу успокаивали». «Разумеется, нет», — Александр покачал головой. «Но считаю, что у вас идет некая война между тем, что можно и нужно от космоса, и тем, что вы хотели бы от него добиться». Ну, это, знаете, как ехать на грузовике. Вы хотите, чтобы он разогнался до 200 километров в час, а проклятый Колымага тащится едва на 50. Мечтайте на здоровье. Только я хочу от космоса простых и понятных вещей, а вы, простите, какой-то ненаучной ереси. Это каких же простых вещей вы хотите от космоса? Клеменов буквально сочился ядом. Связь. Десятки спутников на всех орбитах, обеспечивающих все широтную и полноценную связь, возможность передачи видеосигнала. У нас огромный неосвоенный север, где связи нет. Станции космического наблюдения. К сожалению, наши соседи по шарику очень беспокойные господа, за которыми нужно постоянно присматривать. Вот для этого и нужны станции наблюдения с огромной оптикой и мощным радиоканалом для передачи телевизионной картинки. Космическая обсерватория По сути, та же станция наблюдения, только развернутая в космос. Ну и, конечно, орбитальные заводы. «Что?» — чуть не хором воскликнули ракетчики. «А что?» — Александр удивленно приподнял брови. «Спросите у своих радиоинженеров, какого качества элементов можно добиться в вакууме и в отсутствии гравитации?» «Возможно, и химический синтез некоторых лекарств тоже нужно будет перенести на орбиту». Только война, разведка и сверхвысокие технологии могут окупить космическую программу при соотношении 1 килограмм полезной нагрузки к 100 килограммам ракеты. «Это пока!» — воскликнул королёв «Сергей Павлович...» — Александр терпеливо вздохнул. «Но вы же прекрасно понимаете, что какое бы топливо ни изобрели, как ни улучшали двигатель, его эффективность может быть улучшена на проценты, но никак не в разы. Физику не обмануть?» «А кто здесь говорит про физику?» К Александру, словно танцуя, подошла высокая стройная девушка и, чуть склонив голову, окинула взглядом всех троих. «Тут, товарищи, царство лириков, и попрошу со скучными разговорами не вторгаться!» Она заразительно рассмеялась, и только сейчас Александр узнал Людмилу Гурченко. «Людмила Марковна!» Александр встал и поклонился. Марковна!» Она снова рассмеялась. «Я вам что, старуха!» Глаза ее блеснули сталью. «Нет, — Нет-нет, вы меня кровно обидели, и сейчас пойдете со мной заглаживать свою вину. Людмила цепко ухватила Александра под руку и повела к людям. — Мальчишка! — прошипел ему вслед Королев, а Клеменов положил ему руку на плечо. — Сядь, сядь, выпей он вина или водки и спокойно подумай. — Да что тут думать-то? — раздраженно воскликнул Королев и, словно воду, в два глотка допил бокал с вином. — Щенок он еще нас учить! — «Сергей, успокойся», — монотонно сказал Клеменов. «Мальчишка прав во всем. Групп, не сдержан, но прав. Мы же считали с тобой полет на Марс, на Луну. Там такие баки нужны, что умереть не встать. Да и по радиационному поясу ничего не понятно. Все это имело бы смысл, если бы Луна состояла даже не из золота, а из бриллиантов, причем крупных и уже ограненных». Ну или там для нас держали библиотеку с книгами иной расы, вместе со словарем. Так что парень прав. Прав, но не договаривает. Ты обратил внимание, как он спокойно оперирует цифрами? На память помнит расстояние до Марса, знает про вторую космическую и вообще очень хорошо представляет себе механику полета. Знает наши соотношения полезной нагрузки к топливу. — Мы точно единственные, кто занимается тематикой космических полетов. — Мальчишка же! — отмахнулся королёв Герой Советского Союза! — начал загибать пальцы Клеменов. — Орден Красного Знамени, Боевой Славы. — И самое главное! — он с усмешкой посмотрел на товарища. — Он тоже лауреат Сталинской премии!